Глава 15. Целая вечность прошла с происшествия в книжном магазине. Хотя вру. Всего 2 выходных, но для меня они тянулись невыносимо и мучительно долго. В очередной раз я показала себя не с лучшей стороны, да ещё и не дала возможности Себастьяну что-то предложить. Может, он был готов провести со мной вечер над раздумьями плана, как вывести на чистую воду Кимбрили, или же просто поужинать пиццей, строй догадки, кто такая Амалия? Мне хотелось сохранить эту тайну как можно дольше. Без неё наши отношения грозились разрушиться, как карточный домик. Мистер Макдугл, я согласна, — ворвалась в кабинет начальника, как только начался рабочий день. Боюсь спросить, на что ты согласна? Миллио усмехнулся босс, явно находясь в приподнятом настроении. На всё то, что вы хотели предложить в книжном, но почему-то не стали. Я подумывал проследить за Кимберли вместе с тобой, но потом решил, что сделаю это сам. Отмахнулся Себастьян, словно нарочно пытаясь заманить меня в когда-то общую игру. Мысль, что мистер Макдугл один станет наблюдать за несчастной Кимберли, вывела меня из равновесия. Вдруг она покажется ему ещё интереснее, чем прежде. Из уст моего любимого мужчины нередко слетали положительные слова в адрес коллеги. "Один вы не справитесь", заверила я через Чурнагла. Это ещё почему на лице Себастьяна всё ещё сверкала улыбка. Странно, почему босс не злился на мою утреннюю нахальность. Вы сами говорили, Кимберли полна сюрпризов. Вдруг придётся действовать командой или разделиться для слежки сразу за несколькими объектами, продолжал нести чушь мой язык. Милли, твой уровень к работе похвально. Я рад, что такой помощник будет рядом сегодня. Сегодня, удивилась я, Да, Кимберли отпросилась на полдня ради какой-то поездки к шаману. Вряд ли она будет заниматься именно этим. Скорее, в её планы входит перевоплотиться в амалию, сообщил мистер Макдугал свои догадки. Еле удержалась, чтобы не взорваться от возмущения, пришлось даже щипать себя за руку, переключая внимание с соперницы на жгучую боль. Благодаря этому на лице остался отпечаток безмятежного спокойствия, когда соглашалась с боссом на вероятность схожести Кимберли и роковой красотки из книги. Мы договорились выйти из офиса за несколько минут до того, как наш объект слежки покинет своё рабочее место. Притаившись в машине Себастьяна, не спускали глаз с дверей Пегасус, чтобы не упустить Кимберли ни на секунду. Девушка вышла ровно в четыре дня, как и отпрашивалась у мистера МакДугла, села в свой мини-купер красного цвета и выехала на трассу. Мы проследовали за ней, осторожно варьируя между другими машинами, не притягивая к себе особого внимания. «Интересно, куда же Амалия направилась?» — восхищенно произнес мысли вслух мой босс. «Мы еще до конца не уверены, что Кимберли...» «Да-да, я знаю, но мое чутье подсказывает, что писательница дневника совсем близко!» — отозвался мистер МакДугал. Интуиция его не подвела, но указала не на то направление. Ревность с занозой сидела под кожей, но я еще могла контролировать эти эмоции». Смотри, я всё же был прав, воскликнул мужчина с ноткой ликования, на время превратившийся в ребёнка. Кимберли припарковала машину у магазина с нижним бельём, а затем скрылась в нём на несколько часов. Амалия, выбирая себе наряд для украшения очередного поклонника, продолжал восторгаться мистер Макдугал. Я закатила глаза и едва не фыркнула от распирающих чувств негодования. А вас не смущает, что работница отпросилась по заданию, хотя в действительности выбирает себе бельё для утех? Желчь так и сочилась из моего рта, но ни капли не портила настроение собеседнику. Себастьян вообще пропустил мимо ушей вопрос, потому что с жадностью пса следил за выходящей из магазина Кимберли. В её руках было несколько пакетов. Девушка бросила их на заднее сиденье и вновь отправилась в путь. «Сейчас мы узнаем, кто ее кавалер на сегодня», — сказал мистер МакДугал, предвкушая находку клада. Несносная коллега подъехала к одному из знаменитых отелей Мэйвуда. Кимберли не заходила внутрь, а топталась у входа, ожидая любовника. На наше с Себастьяном удивление к ней подошел общий знакомый, а затем поцеловал спутницу в губы. «Рон, серьезно?» — пришел мой черед вопить, как умалишенный. «Сейчас мы узнаем, кто ее кавалер на сегодня», — сказал мистер МакДугал, предвкушая находку клада. Всё сходится, всё сходится, бормотал мистер Макдугл. Не понимаю, вновь вырвалось из груди, пока парочка за ручку проследовали в отель. Милли, всё логично. В дневнике Амали был роман с коллегой. Она описывала, как превратила его из ботаника в настоящего мужчину. Голос начальника дрожал от возбуждения. Я же находилась в небольшом ступоре, осознавая, как теперь ещё больше Кимберли подходит под описание роковой негодницы. Не верю. С этими словами я бросилась в отель, сама не зная зачем. Видимо, затаившаяся внутри ревность ударила в голову, когда увидела ещё и счастливую парочку ненавистных мне людей. Надеюсь, мистер Макдугал не сопоставит прошлый позор с фотографиями и моё помутнение вместе, иначе у него вновь сложится неправильное понимание ситуации. На ресепшн без проблем сообщили, в какой номер заселились Рон и Кимберли. Пробежав по лестнице несколько этажей, успела застать в коридоре только наглую девицу. Бывший любовничек уже беззаботно шагнул в номер. "Кимберли, стой", закричала я. Коллега сильно удивилась, увидев меня в тайном отеле для их встреч с рыжеволосым бойфрендом. "Милли, что ты здесь делаешь?" Увидела, как ты отлыниваешь от работы. Сама отпросилась на поездку к шаману, а на самом деле я сиклась, не понимая, произносить имя Роно или же это будет выглядеть как сцена ревности. В душе всё ещё хранила обиду на приятеля, ведь он плохо обошёлся со мной на глазах всей фирмы. Какой-то внутренний злой гном подмывал сделать парочке что-то гадкое. Но я остановилась на претензиях касательно работы. Рон помогает мне собрать материалы. После отеля мы сразу же поедем в лес, заверила Кимберли, опасаясь моих донесений боссу. Что-то слабо верится, ответила я, сверля её испеляющим взглядом. Милли, мне правда важна эта работа. Собеседница едва не молила меня не делать поспешных выводов. В какой-то момент стало жаль коллегу, вдруг Рон у мудрицы и с ней поступить так же бесчестно, как со мной? Я решила отступить и вернуться к мистеру МакДуглу, слушать дальше восхищение об особе, которое их не заслужило. Правда, ноги настолько размякли после беготни по лестницам, что, сделав шаг, упала прямиком на Кимберли. Девушка с криком повалилась на пол, задев головой дверной косяк. Всё остальное было подобно сну. Рон выбежал на крик возлюбленной, застав её без сознания на полу, и бросился на меня. К счастью, мистер Макдугал появился в проклятом коридоре и успел загородить меня от нападавшего. Что случилось с Милли? задал вопрос начальник. Кажется, я убила Кимберли, всхлипывая произнесла я, а потом без спроса уткнулась в грудь Себастьяна. Конечно, никого не убило. С сотрясением мозга и повреждением руки Кимберли увезли в больницу. А я, продолжая плакать, попросила Себастьяна разыскать этого несчастного шамана, чтобы сделать хоть что-то хорошее для пострадавшей по моей вине.